Глава 71 первая Брэндон подошел к поверженным стражам и, забрав у них мечи, передал их сестрам, а себе взял секиру Крома, который до сих пор в ужасе смотрел на собственный глаз, оставшийся на наконечнике стрелы. — Постой! — умоляюще проговорил Кром и показал на свою секиру. — Убей меня, пожалуйста! Избавь меня от страданий! «Не будь таким слабаком», — ответил Брэндон, — «ходи с повязкой на глазу». Дети выбежали из тронного зала, на всех парах спустились по лестнице и оказались во внутреннем дворе замка. Там на площади царил хаос. Черные ворота были сорваны и разломлены на две части, которые валялись на земле. Стража замка вела рукопашный бой с силами сопротивления. Над всем этим возвышался толстяк Джаггер, который стонал и пыхтел, отбиваясь от потока ледяного воздуха, который ведьма ветра направляла ему в лицо. Она зависла перед ним, как хищная гарпия, пытаясь толкнуть его порывом в ущелье, над которым стоял замок. Элеонора различила страх в глазах Колосса, хотя стояла в самом низу, в его тени. «Джаггер!» Колосс посмотрел вниз. Элеонора показала на башню у себя со спиной и жестом изобразила, что собирается туда подняться. Гигант слегка кивнул, хотя у него получился порядочный кивок, когда ледяная сосулька пронзила его лодыжку. Ведьма Ветра начала обстреливать ноги колосса сосульками. Еще несколько ледяных снарядов вонзилось в его плоть. Джаггер закричал и поднял ногу, чуть не рухнув с утеса, но колосс устоял, и, вновь обретя равновесие, принялся за ведьму. «Давайте! Она увидела, куда мы направляемся!» — сказала Элеонора. Брендон с Карделией последовали за маленькой Элеонорой, отбиваясь по пути от стражников, оказывающихся слишком близко. Вбежав во внутренний двор, они промчались мимо перепуганных лошадей и свиней, Поднялись вверх и миновали еще более испуганных слуг, а почивальни, поставленные одна на другую дубовые бочки, и понеслись дальше сквозь кошмарную комнату с развешанными на крюках вдоль стен гигантскими вялеными тушами. Здесь дети продолжили подниматься, пока не ощутили головокружение после преодоления бегом очередного пролета. Они прибежали на площадку, где располагались четыре винтовые лестницы. «В этом месте башня разделяется», — сказал Брендон. «На какую из четырех поднимемся?» Около одной из винтовых лестниц лежал мертвый страж. «Смотри», — сказала Карделия, — «вся его броня измята. Может, его кто-то убил наверху, и он скатился вниз?» «И что?» — ответил Брэндон. «А то, что, возможно, наверху есть бойцы сопротивления». «Здорово мыслишь!» Дети стали подниматься по лестнице. Эта башня была меньше, и на всем протяжении винтовой лестницы в стенах имелись специальные прямоугольные окошки для лучников. Каждое окно выходило на одну из сторон, поэтому дети каждый раз видели Джаггера со все более высокой точки. «Вы заметили, что лестница идет против часовой стрелки?» – задыхаясь, спросил Брэндон. «Их построили именно так, чтобы человеку с мечом было трудно вести атаку». «Почему?» — спросила задыхавшаяся Элеонора. «Потому что большинство бойцов правши, защищающие замок от нападения, имели преимущество, ведь когда нападающие наносили удар мечом, то попадали в стену. Википедия». Дети почти добрались до вершины башни и уже могли рассмотреть лицо Джаггера и волну, идущую на него. Колос был покрыт ожогами и синяками и весь перепачкан кровью от нападения ведьмы «Ветра». «Мы почти на месте!» — крикнула ему маленькая Элеонора. Колоски кивнул, и в этот момент дети услышали дикий рев, доносящийся сверху. Они остановились, настороженные шумом, и в следующее мгновение в атакующем запале сверху выскочил дикий воин-убиен. Его черные глаза сверкали яростью, а шрамы придавали его лицу еще больше злости. Он угрожающе покачивал мечом когда же вы, ребятки, усвоите урок?» Инстинктивно защищаясь, Брэндон поднял Секиру, меч Убиена ударился о нее, и оружие, выпав из руки мальчика, звякнуло о стену и закончило свой путь на лестнице. «Это же Секира Крома», — не веря своим глазам, произнес Убиен. «Почему ты прячешься здесь?» — сказала Карделия. «Я не прячусь», Прокричал Убиен, нанося удар так, что Карделии пришлось рухнуть на пол и откатиться на пару шагов, чтобы увернуться от меча. Я жду подходящего момента, чтобы напасть. Ты лжешь! обвинительно сказала Элеонора. Ты трус! Единственный, кого ты не боишься, это маленькие дети. О, Мария! Убиен рассек то место, на котором стояла Элеонора, тут же метнувшаяся в сторону к старшей сестре. Брендон тяжело сглотнул. Теперь только он преграждал Убиену путь к своим сестрам. «Одно дело — обозвать этого парня трусом, и совсем другое — ударить в схватке. с горечью подумал он». «Стой! — крикнул Брэндон, поднимая секиру. — Разве ты не хочешь узнать, что случилось с твоим приятелем Кромом?» Убиен замер, разглядывая оружие, которым защищался Брэндон. «Если убьешь меня, никогда не узнаешь», — сказал Брэндон. «Если послушаешь, то я отведу тебя к нему». «Где он?» — наконец решился спросить Убиен. «Жив ли он?» «Скажем так, в ближайшем будущем ему не светит смотреть фильмы 3D». «А?» — недоуменно отозвался Убиен. Брэндон ринулся вперед. Он знал из лакросса, что если делаешь замах, то должен двигаться вместе со снарядом. Так ты не сможешь повернуть бедро и не сможешь двигать плечом, но в противном случае ты не выполнишь движение. Он опустил секиру на ногу замешкавшегося Убиена и взбежал по ступеням, оттолкнувшись ногами, чтобы сделать сальто вперед. В ту же секунду он ощутил обжигающую болью меч Убиена». Спустя мгновение он стоял над Убиеном, продолжая держать секиру. «Ты истекаешь кровью!» — торжествуя, произнес Убиен. Карделия едва не выскочила из-под спины Брэндона, чтобы отомстить за брата, но он остановил ее. «Я разберусь с этим». «Ведь ты правша!» — сказал Брэндон. «И что?» «Так защищайся!» Брэндон метнул Секиру в голову Убиену. Оружие произвело в воздухе певучие крутящиеся движения. Убиен попытался отбиться от Секиры, но его рука уперлась в стену. От меча посыпались искры, и Секира ударила воина в лоб. К великому сожалению, рукояткой. Секира застучала по ступеням, скатываясь вниз по винтовой лестнице. Убиен улыбнулся и переложил меч в левую руку. «А я и левый могу!» Со злорадным блеском в глазах он стал наступать. Брэндон хотел сказать, что все происходящее напоминает ему о его занятиях, особенно взгляд воина, который заставлял вспомнить, как повернутые на лакроссе отцы смотрели на своих сыновей, когда те разгромно обыгрывали команду гостей. Но вдруг убиена шатнула в сторону. Стоящая позади него корделия крепко ухватила его за ногу. «Это за Уилла прокричала она и дернула его, что есть силы. Воин свалился в центр винтовой лестницы. Он ударился о ступени пролетом ниже. «Дзинь!» Брендон посмотрел на сестру. В ее глазах лучился тот же блеск, смертоносный блеск. Убиен кричал, продолжая натыкаться на ступени лестницы, с которой скатывался кувырком. «Дзинь!» — звон эхом разнесся по всей башне. «Дзинь!» крик, дзинь, крик. Так продолжалось какое-то время, пока все не стихло. «Брэнд, ты ранен?» — бросилась к брату встревоженная Элеонора. Брэндон держался за бок, где кровь скапливалась в небольшое пятно. «Со мной все в порядке», — ответил он. Карделия, как ты себя чувствуешь?» «Как будто я отомстила за Уилла», — сказала Карделия, вытирая лоб. Далеко внизу Тело убиена вылетело на площадку, где располагались четыре входа на винтовые лестницы. Дзинь. Пойдемте, сказал Брендон. Дети поднялись на самый верх, но когда они увидели в окно толстяка Джагера, то он посмотрел на них с ужасающим выражением лица. Рр! Что случилось? Ведьма ветра поранила тебя? спросила Элеонора. Волкеры! «Где она, Джаггер, где?» Дикий вой заставил Элеонору замолчать. Столб ветра поднимался к башне. Волосы Корделии стали дыбом на ветру и не опадали. Дети попятились к стене, когда истекающее кровью тело Убиена с открытыми глазами пронеслось мимо них и подскочило кверху. За ним взлетела, как оглушительная сирена, с жутким хлопаньем крыльев разъяренная Далия Кристов. «Она идет!» — закричала Элеонора. «Что же нам делать?» И вдруг все стало происходить слишком стремительно, чтобы хоть как-то быть осознанным.